Глава 30. Натрий. Вооружены рыбаки, жители берега, были столь примитивно куда примитивнее настоящих, живущих в первобытной дикости автохтонов, которых мне довелось встречать в окрестностях Тракса, что мне довольно долгое время казалось, будто оружие при них не имеется вовсе. В лодку их погрузилось значительно больше, чем требовалось для управления рулем и парусом. Однако я рассудил, что лишнее, либо грибцы – либо взяты с собой гетманом ради престижа, дабы предстать перед своим господином из замка не только со мной, но и в сопровождении свиты. На поясах их висели ножи из тех с узким прямым клинком, какие в ходу у рыбаков всего света. А ближе к носу лежала связка рыбацких острог с зазубренными наконечниками, но на них я особого внимания не обратил. Лишь после того, как вдали замаячил один из тех островов, которые мне так не терпелось увидеть, а в руках одного из сопровождающих появилась дубинка с шипами из звериных клыков, я сообразил, что это охрана. А стало быть, нас вправду есть от кого охранять. На вид крохотный островок не представлял собой ничего исключительного, пока не заметишь, что он действительно движется по волнам. Был он невысок, зерен, а холмик в самой его середине венчала миниатюрная хижина — сооруженная, подобно нашей лодке, из связок тростника и тростником же крытые. Вокруг хижины росло несколько ив, а возле берега на воде покачивалась длинная узкая лодка, опять-таки связанная из тростника. Когда мы подошли ближе, я разглядел, что сам островок тоже из тростника, только живого. Стебли тростников придавали ему характерный зеленый оттенок, а крепко переплетенные, сросшиеся меж собой корни – составляли основания, вроде плота. Поверх всей этой живой спутанной массы сам собой скопился, а может, был принесён обитателями слой плодородной почвы. Корни деревьев, словно щупальца спрута, тянулись вниз, в глубину. захиженный хижиной пышно зеленел небольшой огород. Видя, что Гетман и все прочие на борту, кроме пии, неприязненно хмурят брови, я проникся к этому крохотному клочку земли самыми теплыми чувствами. да и как было не полюбить его, представший передо мной пятнышком зелени на фоне холодной, пустынной, бескрайней синевы лика озера Диутурна и еще более глубокой, теплой, однако воистину бескрайней лазури, увенчанного солнцем, усеянного россыпью звезд неба. Взгляни я на этот пейзаж, словно на живописное полотно, картина, холст, разделенный линией горизонта ровно напополам, Крупный зеленый мазок островка с зелеными деревьями и бурой хижиной могла бы показаться мне куда более символической, чем те, над символизмом которых привыкли потешаться критики. Но кто мог бы сказать, что она означает? По-моему, никто на всем свете, так как любые символы, какие мы не отыскиваем в красотах природы, существуют лишь постольку, поскольку их видим мы. всякие без колебаний. Готов заклеймить безумцами солипсистов, всерьез верящих, будто весь мир существует только потому, что наблюдаем имя, будто здания, горы и даже мы, те, с кем они минуту назад вели разговор, исчезаем бесследно, стоит им отвести взгляд. Но не безумно ли в той же степени полагающие, будто таким же образом исчезает бесследно и суть, значение всех этих объектов? Если текло... в чем у меня теперь нет никаких сомнений, символизировала с собою любовь, кое я недостоин, разве присущий ей символизм, исчезал в тот же миг, как я запру за собой дверь ее камеры. Это ведь все равно, что сказать, будто повесть, изложенная в моей книге, над которой я корпел множество страж, развеется киноварно-алой дымкой, едва я в последний раз закрою ее и отошлю в вечно сущую библиотеку под присмотр старого ультана. Таким образом, главный вопрос, над которым я размышлял, с тоской в глаза, глядя на плавучий остров, злясь от того, что связан, и в душе частя на все корки Гетмана, пожалуй, прозвучит так, что означают эти символы сами по себе. Мы ведь словно дети, видящие на книжной странице в предпоследней букве «Змея», а в последний меч. О чем должна была известить меня небольшая уютная хижина с зеленым огородиком позади, парившие на рубеже двух бездн. Не знаю. Сам я, увидев во всем этом вольную волю и дом, затасковал по свободе. Свободе скитаться, где заблагорассудится, бороздя вдоль и поперек, и верхний, и нижний мир, держа под рукой все, что нужно для жизни, как никогда прежде, даже среди пленников аванзалы в обители Абсолюта, даже когда сам стал клиентом палачей из старой цитадели. И вот как раз в то время Когда мне сильнее всего хотелось освободиться, а лодка подошла к островку совсем близко, из хижины вышли наружу двое мужчин и паренек лет пятнадцати. Остановившись у двери, они взглянули на нас, будто оценивая лодку и ее пассажиров. На борту, кроме нас с Гетманом, было еще пятеро деревенских рыбаков, и справиться с нами островитяне вроде бы никак не могли. Однако все трое, попрыгав в изящное узкое суденышко, устремились за нами. Мужчины гребли, а парнишка принялся поднимать парус из грубой тростниковой циновки. То и дело, оглядывавшийся назад на преследователей, Гетман Стерминус Эст сидел совсем рядом со мной. Мне постоянно казалось, что он вот-вот, отложив меч в сторонку, отправится на корму переговорить с рулевым или вперед к четверым полулежа, устроившимся на носу. Руки мне связали не за спиной, впереди, а чтобы вытащить клинок из ножен хотя бы на толщину большого пальца и перерезать веревки требовался какой-то миг. Однако удобного для освобождения случая я так и не дождался. Между тем неподалеку показался второй островок, и к преследователям присоединилась еще одна лодка с двумя людьми на борту. Видя, что соотношение сил сделалось не столь благоприятствующим, как прежде, Гетман подозвал к себе одного из рыбаков, и отошел на пару шагов к корме. Однако меч мой из рук не выпустил. Вдвоем они открыли металлический ящик, спрятанный под возвышением для рулевого, и извлекли из него оружие, каких я прежде не видывал. Лук, состоявший из двух тонких луков, снабженных каждой собственной тетевой и привязанных к распоркам, удерживавшим их на расстоянии полупяди один от другого. Обе тетивы, также были соединены друг с дружкой посередине лоскутом кожи вроде кармана прощи, явно предназначенным для некоего снаряда. Пока я дивился на столь любопытное приспособление, Пия будто бы ненароком придвинулась ближе. — С меня глаз не сходит шепнула она. — И развязать тебя я не могу. Но, может быть... Оборвав фразу, она многозначительно указала взглядом в сторону преследующих нас лодок. Они нападут? — Нет. — Нет. — Если только еще кто-то на помощь не подойдет. Все их оружие — астроги да пачу, дубинки с клыками, — пояснила девчонка, видя мое недоумение. — У одного из этих тоже такая есть. Тем временем рыбак, подозванный Гетманом, вынул из ящика тряпичный сверток и развернул лоскут ткани на откинутой крышке. Внутри оказалось около полудюжины маслянистых на вид округлых слитков серебристо-серого металла. — Пули! Колдовские пули! — пробормотала Пия. В голосе ее слышался страх. — Как думаешь, еще кто-нибудь из ваших появится? — Если еще острова по пути встретим. Когда за лодкой береговых идут одна-две наших, все встречные тоже пойдут, чтоб тоже получить долю того, что с нее можно взять. Только до берега уже недалеко. Груди девчонки под рваным халатом поднялись и опали в такт негромкому аханью. Насухо вытерев руку полой плаща, Рыбак поднял с трепицы одной из серебристых пуль и вложил ее в кожаный карман парного лука. «Да она же все равно, что увесистый камень», — начал было я. Но тут рыбак натянул луки до самого уха, спустил тетиву, и пуль, именовав разделявший их промежуток, со свистом устремилась в полет. Пия замерла, перепуганная настолько, что я ничуть не удивился бы «Обернись летящие пули чем-то иным, к примеру, одним из приснопамятных пауков», почудившихся, хотя я вполне готов был поверить, будто видел их наяву, мне, одурманенному, изловленному рыбачей сетью. Нет, ничего подобного не произошло. Пуля серебряным росчерком мелькнула над волнами и с плеском врезалась в воду, не долетев до носа ближайшей лодки примерно дюжины шагов. Едва я успел перевести дух, над водой с резким грохотом взвился огненный шар в окружении гейзера пара. Вместе с огнем и паром К небу вылетело нечто темное, очевидно оставшийся целым и невредимым снаряд, снова упавший в воду, на сей раз между преследовавшими нас лодками. Новый взрыв оказался немногим слабее первого. Одну из лодок изрядно захлестнула волной, а вторая круто свернула в сторону. За вторым взрывом последовали и третий, и четвертый. Однако пуля, какими бы иными волшебными свойствами не обладала, Отыскивать лодки противника самостоятельно, подобно ноты Лангефора, преследовавшим нас с Ионой, очевидно, не могла. С каждым взрывом она падала в озеро все дальше и дальше от лодок островитян, а на четвертом вовсе иссякла. Преследователи поотстали, держась вне пределов огня, но все же к немалому моему восхищению не утратили храбрости и не повернули назад. — Колдовские пули выбивают огонь из воды, — объяснила мне Пия. «Вижу», — кивнул я, подбирая под себя ноги в поисках надежной опоры среди пучков тростника. Плыть со связанными руками, даже если связаны они за спиной, дело нехитрое. Мы с Дроттом, Рохом и атой нередко упражнялись в плавании, сцепив большие пальцы на пояснице. А когда руки связаны впереди, я вполне мог бы, если потребуется, держаться на воде довольно долгое время. Однако Пия, не рассчитывая на ее способности, верил, отодвинуться как можно дальше вперед. — Но тогда я не смогу тебя развязать. — Развязать меня у них на глазах ты не сможешь в любом случае. Прошептал я в ответ. — Ступай вперед. Если лодка развалится, хватайся за связку тростника. Они-то наверняка останутся на плаву. Не спорь. Делай, что говорят. Сидевшие на носу препятствовать ей не стали. И Пия остановилась лишь там, где тростниковые борта смыкались, образуя носовую часть лодки. А я набрал в грудь побольше воздуха и выпрыгнул за борт. Пожелая я того, мог бы нырнуть почти не подняв волны. Однако я, дабы поднять как можно больше брызг, поджал колени к груди и, благодаря тяжести сапог, сумел уйти под воду гораздо глубже, чем человек, раздевшийся и разувшийся перед купанием. Теперь предстояло пережить самый щекотливый момент во всей этой затее. Когда лучник Гетмана... пустил пулю, я видел, что взрыв отделила от выстрела заметная пауза. Конечно, брызги, окатившие с ног до головы обоих, наверняка намочили и пули, разложенные на тряпицы, все до одной. Но как знать, сработают ли они, прежде чем я вынырну на поверхность? Чем глубже, тем холоднее становилась вода. Разомкнув веки, я увидел, что окружен мириадами крохотных пузырьков, клубящихся вихрями в дивной, сгущающейся на глазах кобальтовой синеве. Охваченному паникой мне страшно захотелось встряхнуть с ног сапоги, но в таком случае вода слишком быстро вытолкнула бы меня наверх, и дабы отвлечься от страхов, я, любуюсь озерной синью, вспомнил о неподвластных тлену и времени трупах в мусорных кучах близ рудников сальта, о мертвых телах, навеки канувших в лазурные бездны времени. Неторопливо, без всяких усилий перевернувшись, я разглядел в синеве, Бурое днище гетманской лодки, нависшее над головой. Казалось, на миг мы с этим темным пятном застыли, замерли на местах. Я висел под дном лодки, словно труп под брюхом стервятника, что, наполняя крылья токами ветра, парит лишь чуть ниже недвижных звезд. Чувствуя нестерпимую рейс в легких, я по лягушачьи устремился наверх. И словно мое движение послужило к тому сигналом, услышал приглушенный водой грохот взрыва. Вскоре за первым взрывом последовал второй, третий, и каждый звучал резче, отчетливее прежнего. Подняв голову над поверхностью, я обнаружил, что корма лодки Гетмана разошлась надвое. Пучки тростника растопырились точно метлы. Еще один взрыв слева ненадолго оглушил меня, обдал брызгами, хлестнувшими по лицу, словно град. Гетманов лучник барахтался среди волн невдалеке, Но сам Гетман, к великой моей радости не выпустивший из рук терминус эст, пия и остальные цеплялись за остатки носа, благодаря плавучести тростников, державшиеся на поверхности, хотя нижние концы связок ушли под воду. Я впился зубами, встягивавшие запястья веревки, рванул раз, другой, но тут двое островитян втащили меня к себе в лодку, а после один из них помог мне освободиться от пут.